Том 11, глава 69. Злой мастер духа. Мы уже предупредили гвардейцев Империи Звездного мастера, располагающихся у горного хребта Миндоу, перед отправкой. В свое время они предоставят нам подробную карту и точную информацию. Если больше нет вопросов, мы должны идти на полной скорости. Храните свои кольца стражей как следует, вы можете носить их только тогда, когда выполняете свою миссию». Все один за другим выразили свою готовность. Затем Масятау сказала, «Люди с низким уровнем совершенствования замедлят нас. Ребята, мы никак не можем приспособиться к вам, поэтому мы поступим так. Я возьму Юйхау с собой, дай Йо хэн, ты бери вандуна. Лин Ло Чэнь, ты берешь Сяо Сяо с собой. Отправляемся». С тех пор, как Масятао начала давать свой инструктаж о миссии стража, старейшина Сюан не сказал ни слова, все было под руководством Масятао. Так было не только из-за его уверенности в способностях Мася Тао командовать группой, но и потому, что он хотел дать ей возможность улучшить свои собственные способности. Было бы нехорошо, если бы у дракона не было головы. Как ни крути, а эта миссия стражи является также последней отметкой на кривое обучение для всех перед началом турнира. «Я хочу, чтобы старшая сестра Ма взяла меня с собой!» Неожиданно заговорил Вандун, а затем бросился в сторону Мася Тау. Он продолжал говорить и восхищенно улыбался. «Старшая сестра Ма, я восхищаюсь тобой больше всех! Ты можешь, пожалуйста, взять меня с собой?» Мося Тау на мгновение была ошеломлена, а потом улыбнулась и сказала ⁇ «Хорошо, я возьму тебя с собой. Да, Яухен, ты берешь Юйхао, пошли. ⁇ Говоря это, она притянула Вандуна за подмышку правой рукой и выскочила вперед, отправляясь в путь. Да, Яухен и Лин Лучен отреагировали таким же образом, подхватив Юйхао и Сяо-Сяо, соответственно. После чего они ускорились. Юйхао беззвучно ругался в своем сердце. С каких пор Ван Дун восхищался Масятау. На самом деле казалось, что невыразимая враждебность, которую он направлял к старшей сестре Масятао прежде, была просто реальной. Что делает этот парень? То, что он знал, это не говорило о том, что Масятао тоже знала об этом. Заполучив поддержку Масятао, Ван Дун теперь обладал довольным выражением лица. Он был крайне доволен собой за то, что сделал. Только он знал о маленьком замысле, который он разработал в своем сердце. Это полномасштабное ускорение показало, насколько сильны ученики внутреннего двора. Бэйбэй, Сюйсанши и Цзэнанянь уже бежали изо всех сил, но им все еще было очень трудно поспевать за ними. С другой стороны, Хэкайто находился в относительно лучшем положении, чем они, потому что ему помогал духовный инструмент-ускоритель. Он мог контролировать, насколько он хотел ускориться с помощью духовного инструмента ускорителя четвертого ранга. Кроме того, у него было крепкое тело, поэтому ему было не так уж и трудно близко следовать за Масятау. Несмотря на то, что Масятау несла с собой Вандуна, она все время оставалась во главе группы с тех пор, как они отправились в путь. Ей даже приходилось время от времени притормаживать и ждать тех, кто был позади. Огромная скорость, протекающая из ее духа, огненного феникса, была ясна как день. ейхау казалось, что он едет на облаке, пока Дай Хэн нес его с собой. Дай Хэн держал Ейхау за подмышку своей широкой и мощной ладонью, как устойчивая и мягкая опора. Дай Хэн проходил более десяти метров каждый раз, когда кончики его ног касались земли, выстреливая как стрела как только он собрался замедлиться, носок его ноги снова касался земли, заставляя его вновь ускориться. В результате этого он двигался чрезвычайно стабильно, несмотря на то, что они продвигались очень быстро. Ихау не нужно было ничего делать, но все же он мог двигаться вперед с такой высокой скоростью благодаря Яухену. Пейзаж с обеих сторон дороги был размыт. Даже с его духовными глазами Юйхао все еще чувствовал головокружение от этого вида. «Юйхао, я слышал, что между тобой и моим младшим братом не все так просто», спросил Да Хэну Юйхао, продолжая бежать на полной скорости. Юйхао был озадачен не из-за того, что сказал Да Хэн, а потому что он мог говорить без малейшего намека на дрожь в голосе, пока бежал с такой высокой скоростью. Он говорил так же, как и обычно». «Дай Йохэн был действительно человеком огромных способностей». «Да, это действительно так». Дай Йохэн с искренним выражением лица сказал. «Хотя я не знаю, как вы, ребята, стали врагами, я думаю, что это ошибка Хуабиня. Как его старший брат, я приношу извинения от его имени». Хуабинь был исключительно талантлив с самого рождения, что в итоге сформировало его высокомерное отношение ко всем людям. Я уже сделал ему выговор раньше и даже ударил его по лицу. Теперь, когда я думаю об этом, я впервые ударил его. Ха. Пусть прошлое будет прошлым. Мы все находимся в Академии Шрек для того, чтобы совершенствоваться. Теперь ты являешься членом команды Стражей, так что теперь мы будем союзниками и даже соратниками. Я надеюсь, что ты больше не будешь носить злость в своем сердце и скажешь, если тебе понадобится помощь. Я отплачу за то, что Хуабин задолжал тебе от его имени». Дай Яухен формулировал свои предложения слишком красиво. Если бы не тот факт, что Юйхау действительно чувствовал злобу и сильное намерение убийства, исходившее от Дай раньше, он в самом деле мог бы быть одурачен действиями и словами, сказанными ранее Дай Однако в данный момент он мог лишь насмехаться над другой стороной в своем сердце. «Неужели Дай Яухен пытался сблизиться с Юйхау?» «Старший брат, я действительно ошибался. Ты прав. Пусть прошлое уйдет в прошлое». Юйхау действительно не мог маскировать свое выражение так же, как Дай Яухен, поэтому он не мог отобразить столь искренний взгляд на своем лице. Он мог лишь изо всех сил стараться сохранять все свое спокойствие как могли несколько слов извинения свести на нет всю его обиду за то, что тот убил его мать, вместе с несчастной тяжелой жизнью, с которой он столкнулся с самого детства. Более того, восприятие Юйхао было острее, чем у большинства людей. С духовным обнаружением Юйхао увидел, что пульс даухена был спокойным все это время, пока он говорил минуту назад, без каких-либо отклонений. Это также означало, что он находился в совершенно спокойном состоянии, что было несовместимо с тем небольшим волнением, которое обычно бывало у людей во время проявления искренности. Да, Яухен был немного удовлетворен, когда услышал ответ Юйхау. Он мог видеть, что Юйхау все еще носил дурные чувства в своем сердце, но с его точки зрения Юйхау был всего лишь ребенком, который старался не показывать свои истинные эмоции, несмотря на то, что он был так талантлив. Наоборот, для него было бы вполне нормальным выражать нежелание и даже неохоту на своем лице. Тем не менее, это не было плохим началом, так как он был готов отпустить предыдущий вопрос. С его точки зрения было не так уж сложно завербовать какого-то маленького ребенка. Более того, способности Юйхау были довольно хорошими, но его уровень совершенствования все же был слишком, слишком низким. На данный момент его уровень совершенствования был еще очень далек от того уровня, который мог бы ему угрожать. Таким образом, Йхао был намного хуже, чем Дайху Абинь, если бы он сравнивал их обоих. Дай Йо слабо улыбнулся и сказал. «Так-то лучше. Когда мы проведем больше времени вместе, ты узнаешь, что я за человек». Если бы Юйхао все еще был тем, кем он был до того, как поступил в Академию Шрек, он, возможно, не смог бы замаскировать свои эмоции и определенно был бы в замешательстве, столкнувшись с да Тем не менее, он сильно повзрослел за последний год. Он знал, что ему точно не удастся отомстить в ближайшее время. Поскольку это имело место, он мог только стимулировать вежливость. «Старший брат, я только что слышал, как старшая сестра Ма упомянула злого мастера духа. Что это значит?» Несмотря на то, что Юйхау не обладал уровнем совершенствования дай Хэна, ему почти не приходилось тратить свои силы на бег. В результате этого он мог использовать духовную силу для защиты своего носа и даже рта, чтобы разговаривать. дай усмехнулся и сказал, «Я догадывался, что ты собираешься спросить об этом». «Злые мастера духа также являются мастерами духа, но они очень страшны. Даже несмотря на его совершенствование и уверенность в себе, Йхау в самом деле заметил следы страха в глазах Яохэна при произношении слова «злой мастер духа». Юйхао первоначально задал этот вопрос, не подумав и не продумав его до конца, однако... Он был тайно шокирован тем, что даже такой представитель элиты академии Шрека, как Дайяухен, на самом деле боялся злых мастеров духа. Злые мастера духа существуют с давних времен. Говорят, что предок Тансань, который был частью первого поколения семи монстров Шрека, однажды столкнулся с могущественным злым мастером духа. Более того, этот человек являлся злым боевым мастером. И все же ему удалось получить способность доменного типа от противоположной стороны. Так называемые «злые мастера духа» — это всего лишь мастера духа, обладающие несколькими исключительно злыми боевыми духами». Гихау был шокирован, когда услышал это, и тут же сказал «Бывают также и злые боевые духи?» Да, Йохан кивнул и ответил Боевые духи могут быть чем угодно, нет каких-либо различий между злым и добрым боевым духом, если ты посмотришь на боевого духа самого по себе. Но если боевого духа необходимо развивать с помощью специальных средств, тогда этот боевой дух определенно является злым, ты поймешь, когда я приведу тебе пример. Более шести сотен лет назад на континенте появился могущественный злой мастер духа. В конце концов, он стал титулованным боевым мастером и присвоил себе звание «кровавый младенец». Его метод совершенствования был чрезвычайно уникальным. и Его боевой дух пробудился только когда ему было 18 лет. После того, как его боевой дух пробудился, у него появилась определенная тяга к младенцам. Ему нужно было высасывать мозг ребенка и поглотить сердце ребенка, прежде чем он сможет совершенствоваться. «Тебе не кажется, что такого рода мастер-духа является злом? Сколько детей ему нужно было убить, чтобы прорваться из обычного мастера-духа в титулованного мастера-духа?» Юйхао почувствовал, как по всему его позвоночнику пробежала дрожь до самой головы. Это чувство, напоминающее уколы булавок и даже иголок, почти заставило его вскрикнуть от неожиданности. Он никогда не думал, что такой мастер-духа действительно существовал в этом мире. У Дай Яухена в глазах был такой же страх. Титулованный мастер-кровавый младенец был тиранически силен. За короткий промежуток времени, в 20 лет, он получил звание титулованного с помощью своего злого метода совершенствования еще до того, как ему исполнилось 40 лет. Когда он использовал свою духовную силу, появлялся кровавый младенец, и вместе с ним появлялись несравненно ужасающие боевые мощи и коррозийные всякие способности. Среди всех его девяти духовных колец самому слабому было примерно тысяча лет, а также у него было два десяти тысячелетних духовных кольца. Позже предыдущий глава отдела, стражей Академии, лично взялся за его уничтожение. Ему потребовалось целых пять лет, чтобы найти его и искоренить с лица земли. До этого он убил десятку учителей и студентов нашей академии. Что скажешь, разве этот злой мастер не пугает? Возможно, злые мастера духа не родились злыми, но сила и власть любого мастера духа примерно одинаковы, и поэтому подобным им людям очень легко вступить на путь тьмы. Кто может устоять перед искушением, получить такую могущественную и легкодоступную силушку? В конце концов, им остается только следовать по пути дьявола и отречься от благодати. Эти злые духи мастера являются главными врагами отдела стражи, и также именно с ними нам сложнее всего иметь дело. Но... «Как только мы узнаем о появлении новых злых мастеров духа, мы должны как можно скорее уничтожить их, потому что они не только чрезвычайно разрушительны, но и очень, очень быстро растут. Хотя злому мастеру духа очень трудно прожить слишком долгую жизнь, они могут вызвать массовые разрушения за те годы, пока ходят по земле». Юйхау внезапно почувствовал просветление. «А, так вот оно как. Спасибо, старший брат!» Несмотря на то, что он с настороженностью относился к Дайяухену, он не мог не признать, что, являясь учеником внутреннего двора, знания и опыт Яухена были намного выше его. «Старший брат, у меня есть еще вопрос. Старшая сестра Ма сказала, что мы должны завершить эту миссию всего лишь за три дня». Мы очень быстро продвигаемся, но наша Академия находится в Империи Небесной Души, заграничащей с центром северного региона Империи Звездных Мастеров. С другой стороны, горы Миндоу расположены к западу от Империи Звездных Мастеров и находятся на расстоянии более тысячи миль. Возможно, мы даже не успеем добраться туда за три дня, даже если сделаем все от нас зависяще. И это не упоминая о том, что нам еще нужно убить врага. Да одарил дарил его загадочной улыбкой и сказал, «Не будь нетерпеливым. Ты узнаешь обо всем этом сегодня днем. Я считаю, что каждый член предварительной команды разделяет те же сомнения, что и ты. Мы всего лишь академия, но количество силы, которую мы скрываем, намного больше, чем вы можете себе представить». Независимо от того, говорим ли мы о нынешних студентах или о тех, кто уже окончил академию, каждый человек, связанный с академией, является источником богатства. Это включает в себя рабочую силу и связи. После простого разговора Юйхао постепенно привык к общению с Дай Йоханом. В то же время он сделал все возможное, чтобы загнать свою ненависть в глубины своего сердца. Эти двое быстро познакомились друг с другом. Да Йохан был не так серьезен, как выглядел со стороны, и в отличие от своего молчаливого брата Дайхуабиня, он был гораздо более интересным. Во время путешествия он поделился несколькими интересными историями о своих миссиях в качестве стража, раскрывая глаза Юйхау на этот огромный безграничный мир. В конце концов, путешествовать 10 тысяч миль было лучше, чем читать 10 тысяч книг. Йоихау начал понимать, что он просто слишком мало знал об этом мире. По сравнению со всем континентом боевых мастеров, он по-прежнему являлся листом белой бумаги, на котором был лишь набросок контура. Быстрое путешествие длилось до полудня, пока они не остановились отдохнуть. У всех учеников внутреннего двора были нормальные выражения лиц, а их дыхание было лишь незначительно ускорено. Однако... Кроме Кайта, который преодолел весь путь с помощью духовного инструмента, остальные три предка из внешнего двора были залиты потом. Дзайнан-нянь была мастером духа системы ловкости, и у нее было быстрое и проворное тело. В результате она осталась в чуть лучшем состоянии. Хотя с ее тела капал пот, одежда все же не промокла тем не менее бэй бэй системы атаки и сюй санши системы защиты находились в очень плачевном состоянии это было особенно верно для Санши. он был самым тяжелым из четверки и приземлившись на землю он оставил на ней огромный водяной след ей хао пришло время тебе продемонстрировать свои способности мася тао поставила вандуна на пол затем повернулась к Юйхао. хао а продемонстрировать что удивился Юйхау. Мася Тао засмеялась. Что-что, разумеется, я говорю о еде. Я не думаю, что все здесь знают об этом, но в самом начале он каждый вечер продавал жареную рыбешку у входа в академию, чтобы заплатить за свое обучение. Верно, верно, одобряю Юйхау лучший повар из всех, которых я знаю, лучший в этом деле. Тяжело дышащий санши лежа на земле, поднял свои руки и ноги вверх. Его внешний вид выглядел довольно комично. Бэйбэй -бэй засмеялся и сказал, «Ты действительно похож на перевернутую черепаху. Неудивительно, что ты черепаха Сюаньву?» Цзэннан-нянь не могла удержаться от смеха, услышав слова Бэйбэя. Сюй Санши собирался взорваться, но он сразу же изменил свое выражение лица, услышав смех Цзэннан-нянь. Он сказал сердито, «Видя, что ты позабавил богиню моего сердца, так уж и быть сегодня, я тебя прощу». В этот момент взгляды всех присутствующих были собраны только на Юйхао. Даже старейшина Сюань не стал исключением из этого. Ранее, во время путешествия, не было заметно никаких следов его присутствия, однако, когда все остановились отдохнуть, тут же появилась его пьяная, поедающая курицу фигура. Смутившись, Юйхао сказал, но у меня нет ингредиентов, на самом деле я знаю только, как приготовить несколько простых блюд, я не знаю, как сделать что-то более сложное, я принес лишь несколько приправ с собой. Это просто! Старейшина Сюань внезапно появился рядом с Юйхао, и последний был поражен, как только первый снова заговорил. Сяо-тао, ты отвечаешь за разжигание огня. «Да, Яо Хэн, Чэн Фэнь, я дам вам задание. Идите и наловите рыбы. Чем больше, тем лучше. Лин Ло Чэнь, Си, Си. отправляйтесь ловить диких зверей. Гун Янма, иди с ними». Яо Хао Сюань поспешно выпятил грудь, чтобы стать добровольцем. «Старейшина Сюань, а что насчет меня?» Старейшина Сюань несчастно посмотрел на него и сказал. «Тебя?» «Просто послушно оставайся здесь. Ты думаешь, этот старик станет есть что-либо выплюнутое за засранцем вроде тебя?» «А? Рот? На самом деле мой род довольно чистый, старейшина Сюань!» оправдываясь сказал Яо Хао «Если вы не хотите остаться голодными, скорее приступайте к работе. Йоихао сегодня ты шеф-повар!» Все остальные идите и найдите немного хвороста. Не слоняйтесь без дела. Говоря это, старейшина Сюань подошел к Юйхау и прошептал. «Жареная рыба, которую ты готовишь, действительно такая вкусная!» почесал голову и сказал. «А она, вероятно, довольно неплоха, старейшина Сюань». Старейшина Сюань кивнул и сказал. «Тогда этот старик немного...» Погладает этой рыбки чтобы оценить твой труд хорошо если я не буду удовлетворен хм, дай ка подумать я заставлю тебя носить крошечные туфли в академии это старейшина сюань ехау не знал смеяться или плакать ему в этот момент увидев выражение старейшины сюань казалось что для последнего небеса и земля имеет меньшее значение по сравнению с едой Надо сказать, что элиты Академии Шрек были невероятно впечатляющими в выполнении своих задач. В течение 15 минут достаточное количество дров было поставлено перед Юйхао, который построил временную печь, используя камни вокруг себя. Еще через несколько мгновений Гуньян, Массиси и Лин Лачень вернулись с двумя зайцами, двумя фазанами и даже пухлым оленем в руках. Начинай! Начинай! Старейшина Сюань махнул своей бутылочной тыквой в сторону Юйхао, давая понять, чтобы последний уже начал приступать к работе. Под удивленным взглядом Юйхао Лин Лачень показала деликатное использование духовной силы. Под воздействием ее ледяной стихии пять диких животных поднялись в воздух. Затем она разделила их, вычистила лишнее и промыла, словно умелый мясник. В мгновение ока перед Юйхао появились пять очищенных туш мяса, первоклассной дичи, которые только можно было найти в этих местах. «Какой мощный уровень контроля льда!» Йхау внутренне вздыхал в похвале. Хотя он обладал боевым духом предельного льда, он был намного, намного слабее, чем Лин Лачень с точки зрения контроля. Сняв с хвороста кору, Юйхао начал готовить. Конечно же, он принес с собой несколько приправ. Кроме того, их было довольно много. Возможно, это было связано с его бедным детством, но хотя у него уже была определенная сумма сбережений, он все равно брал с собой несколько подобных вещей, когда выходил на улицу. Количество жира, которое присутствовало у этих животных, выросших в дикой природе, было достаточным, и поэтому ему не нужно было добавлять слишком много масла. Тем не менее, самой важной деталью был его контроль пламени. Как и в прошлом, когда он жарил рыбу, и Хаус сначала встер свои приправы во внутренние полости животных, прежде чем начал разводить огонь. Его техника обжарки была довольно простой. Попросив Мосятау поджечь хворост, он взял палку из сухого дерева и время от времени подбрасывал дрова в печь. В то же время он бросил животных на плиту. Факты еще раз доказали, что духовное обнаружение было довольно полезным во время готовки. Через некоторое время ароматный запах мяса начал распространяться вокруг. Дикие животные на плите обрели ровный, золотисто-желтый цвет, и шипящие звуки начали издаваться из печи в результате стекания жира в огонь. Тем не менее, именно в этот момент аромат мяса был самым, самым сильным. В настоящее время старейшина Асюань выглядел как ненасытный ребенок, он даже не пил свой алкоголь, пока сидел на корточках рядом с Юйхао с тревожным ожиданием. Кроме того, он даже со злобой смотрел на других, кто проглатывал свою слюну, словно заявляя, что область вокруг Юйхао является его собственной. В этот момент Дайяухэн и Чэньзэфэнь вернулись, они вдвоем еще издалека почувствовали ароматный запах, который исходил от печи Юйхао. Они были очень удивлены Юйхао, который усердно работал над своим мастерством в привычной манере. Он лишь ученик второго курса, а это значит, что ему даже нет тринадцати. Почему он так хорош в готовке? Что с этим парнем не так? Они принесли рыбу, а Чэнь Цзэйфэнь, даже подняв нижний край своей рубашки, образовал карман, в котором лежала кучка грибов. На тонких грибах даже остались следы росы с прошлой ночи, а их свежая и нежная поверхность напоминала кожу молодой девушки. Они вдвоем подошли к Юйхао и до и сказали, «Юйхао, мы принесли рыбу!» Они действительно принесли большое количество рыбы. Они вдвоем в общей сложности принесли от 7 до 8 килограммов рыбы, и они пропустили через них веревку. В результате веревка даже напоминала пятиметровый мост, разделяющий Дайяухэна и Чензефэна. Ихау поднял взгляд, затем показал счастливое выражение, увидев грибы в рубашке Чензефэнь. — Два старших брата, мне нужен деревянный котелок. Сестра Линь, мне придется побеспокоить тебя, чтобы помочь мне очистить всю эту рыбу. Тебе не нужно чистить чешую, достаточно вычистить только их внутренности. — Хорошо. Лин лачень кивнула. Неожиданно она показала редкую для нее улыбку, смотря на серьезного Юйхау. Ее впечатление об этом всемогущем, выглядящем младшем брате становилось все более глубоким, и она не могла не думать о своем озорном родном младшем брате. Для решения проблемы деревянного котелка понадобилось всего лишь две минуты. Да, Йоухэн использовал грубую силу, чтобы повалить большое дерево а затем позволил Чэнь Цзэфэню своим преследующим душу-мечом вырезать нужную форму. После чего перед Юйхао появился идеально круглый большой котелок. Однако Линла Чэнь сразу же использовала свой ледяной элемент, чтобы избавить его от кровавого запаха, испускаемого преследующим душу-мечом. К этому времени пять диких животных были уже почти готовы. Первыми должны были приготовиться две куропатки. В тот момент, когда Юй-Хао снял их с печи, он мгновенно ощутил, что его руки стали легче. Определенная личность уже сбежала вдаль с двумя куропатками в руках, лишь бросив напоследок слова «Я оставлю все остальное вам, ребята!» Яо-Хао Сюань не мог не вздохнуть из-за этой сцены. «Дикая курица все еще курица! Старейшину Сюаня следует назвать Старейшиной Петухом!» «Ты хочешь умереть?» Громовой удар. Внезапно раздался неразборчивый голос. Сразу после этого Яухаусюан был отправлен в полет и приземлился на ветке близлежайшего дерева. И он издал жалкий вопль. Сюй Санши издал приглушенный смех, закрыв рот рукой. Старейшина Яу на самом деле назвал старейшину Сюаня петухом. Разве он не ожидал, что его настигнет бедствие? Бэй, -бэй кивнул в знак согласия. Верно, верно. Он правду говорит. «Чушь собачья! Этот брат любит девушек! Мне нравятся девушки с большими попками!» С негодованием сказал сюй санши. Тем не менее, он не ожидал снова увидеть убийственный взгляд в глазах Дзен-Нянь после того, как он заговорил. Она сердито фыркнула, после чего отошла в сторону. «Блин, Бэй-Бэй, этот дедушка хочет избить тебя!» Сюй санши побежал к Бэй-Бэю с красным лицом. «Тогда тебе лучше забыть о том, чтобы съесть мясо, пожаренное моим младшим братом», — спокойно сказал бэй, -бэй. Рука Сюй-Санши уже собиралась коснуться тела бэй но он немедленно остановился. Он сердито опустил свою руку. «Я позабочусь о тебе сразу после еды. бэй, -бэй ты знаешь, что я ненавижу в тебе больше всего?» бэй -бэй очень серьезно покачал головой. «Откуда ж мне знать, что ты во мне ненавидишь и о чем ты думаешь, свинья?» Ты! У Сюй Санши не было другого выбора, кроме как остаться возмущенным из-за угрозы бойбы. Этот дедушка ненавидит тот факт, что ты продолжаешь нести чушь с невинным выражением лица. Ты явно злобный подонок! Я действительно не понимаю, почему я любит тебя! Бойбей мгновенно ответил: Потому что мой побольше. Чушь собачья! сюй Санши сразу поднялся на ноги. «Что? Такой же большой? Такой же большой, как у этой палочки, да?» Бэй-Бэй показал указательные и средние пальцы сюй Санши. «Во-первых, я не буду сравнивать себя с лущеным арахисом». Потом он загнул указательный палец, из-за чего только средний палец остался выставлен. «Во-вторых, я имел в виду свой рост». Я больше не вынесу этого. Я этого больше точно не вынесу. Си Санши наконец обнажил клыки и набросился на бей Тем не менее, именно в этот момент голос Ейхава отвлек его. Кролики готовы. Для человека четвертование лошадьми определенно было одной из самых ужасных пыток, которой они могли подвергнуться. Однако самой страшной трагедией, которая могла произойти с двумя дикими кроликами, являлось быть разделенными между приблизительно десятком людей. В тот момент, когда Юйхао заговорил, два кролика были разорваны на части и кусочки. Это был классический пример того, когда волков было слишком много, а мяса слишком мало. Самым смешным, что Юйхао выделил для себя, был тот факт, что его старшим даже приходилось соревноваться друг с другом в силе во время еды. Масятао была самой сильной из всех, а также самой быстрой. Таким образом, она была также первым человеком, который пришел в движение. Да, Йохэн был намного медленнее нее, поэтому они смогли разделить одного из жареных кроликов между собой на двоих. Остальным же пришлось разделить оставшегося кролика на всех. Санши снова стал самым несчастным из всех. Как чрезвычайно медленный мастер духа системы защиты, ему удалось получить лишь кроличью голову. Конечно, было еще несколько человек, которые немного уступали даже ему. Ван Дун и Сяо-Сяо, у которых был самый низкий уровень совершенствования среди четырнадцати учеников, ничего не получили. Однако Юйхау сумел сохранить для них две кроличьи ножки, когда Масятау и да йохен схватили первого кролика. Было слишком много волков и недостаточно еды. Таким образом, работа Юйхау только начиналась. Он не стал сразу жарить рыбу. Вместо этого он попросил Лин Лочень наполнить деревянный котелок льдом, а Масятау затем нагрела его, пока лед не растает и закипит. После этого он уже добавил грибы, которые принес Чензефэнь, и бросил к ним две рыбехи. Текущего вида Масятао было достаточно, чтобы вызвать переворот в стране. В одной руке она держала половину кролика и от всей души наслаждалась его поеданием, а другой рукой она нагревала деревянный котелок, используя свое пламя феникса. Ее контроль над огнем был не хуже контроля линлочейна над льдом, поэтому вода в деревянном котелке постепенно начала закипать. Из-за ее тщательного контроля только внешний слой котелка немного почернел. Не было никаких признаков того, что его поджигали. В жарке рыбы Ейхау даже был более опытен, чем в контроле пламени. Печь была достаточно большой, чтобы он смог жарить сразу по четыре рыбешки. Вскоре ароматный запах начал распространяться вокруг. К этому моменту пухлый олень уже почти был готов. Даже учитель Ван Янь, у которого обычно не было особых требований к еде, был затронут этим запахом. Он достал несколько кожных сумок, в каждой из которых было несколько продуктов питания черного цвета, после чего раздал их всем присутствующим. Это были заранее заготовленные сухие пайки, которыми обычно питались ученики внутреннего двора, отправляясь на задание. Они были сделаны с использованием более десяти различных видов лекарственных трав, наряду с несколькими изысканными ингредиентами, которые были очень питательными. В них было чрезвычайно большое количество питательных веществ, и они могли помочь восстановить физическую силу за крайне короткий период времени. Они были очень полезны для учеников внутреннего двора. Однако с этими продуктами была только одна проблема – они были не очень вкусными. Учитывая тот факт, что Ван Янь в тот раз отправлялся вместе с ними, их текущая миссия являлась относительно трудной. Он должен был не только выступить в качестве предводителя группы на турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента, но и заниматься материально-техническим обеспечением студентов. Учитывая личность старейшины Сюаня, был ли он таким человеком, который станет делать что-то подобное? Конечно же нет. Причина его присутствия заключалась в том, чтобы действовать как сдерживающий фактор. Все они обедали вместе, сияя от радости. Изначально они планировали отдыхать всего лишь час, ну, может быть, два, но в итоге они оставались на месте более трех часов. Все ели, пока не были заполнены до краев. И качество рыбы и техника приготовления Юйхао было более чем достаточным, чтобы удовлетворить аппетит каждого из присутствующих. После завершения трапезы семь старших из внутреннего двора и семь студентов из внешнего двора сразу же сильно сблизились, что привело к значительному улучшению их отношений. Особенно это касалось Юйхао, который теперь стал самым популярным в их группе. Густой суп из грибов и рыбы тоже был очень вкусный. И Хао добавил лишь щепотку соли, но суп получился очень вкусным. Самое смешное, что старейший Сюань не смог доесть свой супец, потому что он уже съел двух куропаток и четыре рыбешки. Но, как бы там ни было, он достал большой колобес и налил в него половину бульона из супа, предположительно, чтобы выпить его во время путешествия. Все остальные не могли не подумать о фразе «Если вы не можете съесть все это, вам придется взять это домой». Но никто не осмеливался сказать что-то подобное вслух после того, что случилось с Яо Хао Сюанем. хао я понесу тебя в этот раз. Я немного медленнее, чем дай Яо Хэн». Яо Хао -Сюань хитро засмеялся. «Забудь об этом», — с печалью сказал Чэн «Будет уже хорошо, если тебе удастся не отставать от нас. Было бы лучше, если бы мастера духа системы атаки, вроде нас, занялись этим вместо тебя. Младший брат, если ты последуешь за своим братом Ченем, то не будет никакого вреда. Юйхао, ты не волнуйся, в будущем я позабочусь о любых ингредиентах, которые тебе понадобятся». «Льду лучше всего находиться вместе с другим льдом, я также могу взять тебя с собой». «Мальчики, льду лучше всего находиться вместе с другим льдом. Я также могу взять тебя с собой». Обычно холодная Лин Лоче неожиданно заговорила. В тот момент, когда прозвучали ее слова, все место погрузилось в тишину. Ледяная леди, которая была известна во внутреннем дворе соответствующим поведением, никогда раньше не говорила таких хороших слов мужчинам. Она даже никогда не ходила на официальные брачные собеседования, проводимые во внутреннем дворе. Тем не менее, похоже, что к Юйхао она относилась несколько иначе. В конце концов, юхао продолжил путешествие с Дай Йоханом. У него было достаточно аргументов, во-первых, его сила, во-вторых, сохранение той же расстановки, что и утром. 14 студентов были действительно довольно быстры. Хотя они так долго отдыхали, за это время они все же получили довольно большое количество питательных веществ. В конце концов, они достигли границы между Империей Небесного Духа и Империей Звездных Мастеров через два часика. Когда они добрались до этого места, большая военная застава преградила им дорогу. Дай-Яухен поставил Юйхау на землю, затем в одиночку вошел в казарму юй Хао быстро понял, почему Дайяо Хэн повел себя столь загадочно сегодня утром. Сами они не входили в казарму, но Дайяо Хэн принес им более 10 одолженных им духовных инструментов летательного типа военного класса. Если мастер духа хотел летать, единственным способом для него сделать это, кроме обладания боевым духом, который позволял летать, было дождаться, пока он не станет святым духом с семью кольцами. Тем не менее, на этом ранге, полагаясь исключительно на духовную силу, можно было летать только на короткие расстояния. Только суперсильные титулованные могли летать на большие расстояния. Однако в империи Солнца и Луны после быстрого развития духовных инструментов начали появляться духовные инструменты летательного типа. Их появление принесло огромные неприятности соседним империям небесной души и звездных мастеров. Обе страны использовали почти всю свою силу, чтобы добыть чертежи летательных духовных инструментов империи Солнца и Луны, а затем изготовить свои собственные. Духовными инструментами летательного типа, разумеется, могли пользоваться только мастера духа, и они также обладали относительно высокой стоимостью производства. Обычно только мастера духа, имеющие по крайней мере четыре духовных кольца, могли воспользоваться одним из них. У армии было не так уж и много подобных духовных инструментов. В конце концов, мастеров духа с четырьмя кольцами было слишком мало. Несмотря на это, да, Яухену удалось одолжить более десяти летательных духовных инструментов за раз. Это было не тем, на что способен обычный человек. Это вселило всевозможные чувства в сердце Юйхау. Точно, отцом да, являлся герцог Белого Тигра. Вы начальник империи звездных мастеров. Если он воспользуется своей личностью старшего сына первой жены герцога, то разве для него будет проблемой позаимствовать несколько духовных инструментов летательного типа? Ихау сжал кулаки, когда подумал об этом человеке. К счастью, большая часть его внимания была привлечена к духовным инструментам летательного типа, поэтому он не потерял самообладание перед всеми остальными. Духовные инструменты летательного типа империи звездных мастеров были несколько громоздкими. Основным корпусом духовного инструмента была металлическая коробка длиной в метр, шириной в полметра и толщиной в один фут. Две стороны этой коробки были связаны с парой сложенных крыльев, которые обладали четырехметровым размахом в развернутом состоянии. Это гарантировало, что пользователь будет обладать достаточной поддерживающей силой в воздухе. Это был не первый раз, когда ученики внутреннего двора использовали летательные духовные инструменты. Тем не менее, дай терпеливо предоставил простенькое руководство для студентов внешнего двора. Самым важным шагом в использовании летательного духовного инструмента был взлет, во время которого пользователь должен был влить свою духовную силу в духовный инструмент и выстрелить ей в землю. Пользователь мог расправить свои крылья, как только они поднимутся в воздух, а затем положиться на воздушные потоки в небе, чтобы парить. После чего им нужно было лишь преобразовать свое движение вниз в движение параллельно Земле с помощью духовного инструмента, который также имеет возможность ускоряться в воздухе. Тем не менее, было определенное затруднение, связанное с использованием летательного духовного инструмента. Только мастер духа с количеством духовных колец от четырех и выше могли использовать его. Из-за количества духовной силы, необходимой для первоначального достижения определенного уровня высоты. Если бы пользователь был недостаточно силен, он бы не смог достичь необходимой высоты, что, в свою очередь, означало, что он не будет обладать достаточной плавучестью, чтобы держаться и парить в воздухе, не говоря уже о самом полете. В этот момент возникла проблема из-за уровней совершенствования Юйхао, Вандуна и Сяо-Сяо. Однако было довольно прагматичное решение, которое также являлось относительно простым. Этим решением было позволить кому-то другому поднять их в небо, ну а дальше они сами смогли бы лететь, используя духовный инструмент летательного типа. Конечно, все было несколько проще для Вандуна, поскольку он уже изначально мог летать. Для него не составит большого труда, полагаясь на крылья сияющей богини бабочек, подняться в воздух, а затем полететь вперед с помощью летательного духовного инструмента. Таким образом, на самом деле проблема заключалась только в Юйхао и Сяо-Сяо. Хеккайто не использовал духовный инструмент летательного типа, который принес Дайяохен, так как у него был свой. Кроме того, его был намного более компактным и искусным. Он был в целых два раза меньше инструмента империи звездных мастеров, а его крылья были лишь чуть-чуть меньше. Несмотря на это, он явно был более эффективен. Мало того, что он принес один для себя, он также принес один и для Юйхао. Ваньянь сказал, «Студенты внешнего двора, потренируйтесь использовать свои летательные духовные инструменты. Студенты внутреннего двора, вы несете ответственность за их обучение и безопасность». Да, Яухен первоначально планировал помочь Юйхао, но теперь у него не осталось выбора, кроме как погасить эту мысль, когда он увидел, что Хэкайта помогает последнему привыкнуть к изящному духовному инструменту летательного типа, изготовленному отделом духовных инструментов. Когда Хэкайта помогал Юйхао надеть духовный инструмент летательного типа, он сказал «Юйхао!» Когда ты достигнешь более высокого уровня совершенствования, наш учитель научит тебя, как делать духовные инструменты летательного типа. Духовные инструменты, изготовленные нашим отделом духовных инструментов, нуждаются в том, чтобы их пользователи обладали как минимум тремя духовными кольцами, а также они более экономичны с точки зрения потребления духовной силы. Тем не менее, это не самый продвинутый тип летательных духовных инструментов на рынке. Предположительно, Империи, Солнца и Луны удалось встроить специальный драгоценный камень, способный хранить и накапливать духовную силу в их духовных инструментах летательного типа. Даже мастер духа с одним кольцом может пользоваться ими, если вольет и накопит в них достаточное количество своей духовной силы. Йхау был удивлен: возможно, даже хранить духовную силу в духовных инструментах. Хакай-то горько улыбнулся. Именно так. В настоящее время это самый большой разрыв между нами и Империей Солнца и Луны. Тем не менее, не так-то просто завершить это исследование. Империя Солнца и Луны хочет позволить обычным людям использовать духовные инструменты, однако, если такой день действительно наступит, Великой войны будет просто уже не избежать. Глава 69 подошла к концу. Не забывай подписываться на канал. И до встречи в следующей главе.